Глава 14 Солнце било прямо в глаза, заставляя щуриться. Воздух был настолько раскалённым, что, казалось, он шевелится от жары. Мальчишка с рюкзаком шёл прямо на меня. Я присмотрелся внимательнее. Лицо парня было напряжённым, глаза широко раскрыты. Взгляд безумный, как у загнанного зверька, а пальцы крепко вцепились в ремень огромного рюкзака, явно тяжелее, чем нужно обычному школьнику. «Гадалки не ходи! Внутри взрывчатка!» «Какое ещё объяснение?» Оглянувшись, я быстро оценил обстановку. В школе шли первые занятия, дети и взрослые были внутри. «Один окрик, и начнётся паника!» «Люди побегут наружу прямо в точку поражения». Вот на это и был расчёт организаторов этого безумия. А в то, что парень кем-то направлен сюда, у меня сомнений нет. Мальчишка приблизился. Оставалось всего несколько метров, и времени на размышления уже не было. Я вдохнул поглубже и сделал шаг навстречу, расправив плечи и стараясь выглядеть максимально спокойно. «Салам алейкум», — произнёс я. Пацан вздрогнул. Остановился, как вкопанный, и его руки затряслись еще сильнее. На лбу выступили крупные капли пота. Губы шевельнулись, но он не издал ни звука. Я видел, как его правая рука дрогнула, полезла куда-то в карман, и в следующее мгновение в ней блеснул предмет, от вида которого похолодело в груди. Детонатор. Подобие рукоятки с кнопкой, а провод уходил в рюкзак за спиной. Парень начал судорожно подносить палец к кнопке, но от нервов его рука тряслась настолько сильно, что он не мог попасть по ней. «Стой! Не надо!» — сказал я тихо и спокойно, делая ещё шаг вперёд. Говорить пришлось на дари. Небольшой объём местного языка я успел выучить. Он замотал головой, замычал что-то нечленораздельное, пытаясь снова нащупать кнопку. Внезапно его пальцы дрогнули окончательно, И детонатор выскользнул из вспотевшей ладони. Я замер на месте. На миг мне показалось, что все кончено, но детонатор не упал, а завис, раскачиваясь на проводе, будто паук на нитке. Мальчишка смотрел на устройство в ужасе, не решаясь дотронуться до него снова. Его дыхание стало рваным, с хрипами. Он начал всхлипывать, стискивая зубы, «Послушай, все хорошо. Успокойся». Я вытянул руки перед ним, показывая пустые ладони. «Просто не трогай. Давай поговорим. Я тебя не обижу». Пацаненок поднял на меня испуганные глаза. Во взгляде читался ужас и сомнение. Я медленно и аккуратно сделал еще один шаг вперед. «Я не причиню тебе зла. Ты же не хочешь умирать, правда?» Спокойно продолжал я, чувствуя, как каждая секунда длится бесконечно. Пацан молча замотал головой. Слезы уже открыто текли по его щекам, оставляя мокрые дорожки на покрытым пылью лице. и снова сделал шаг. До него оставалось метра два, но ближе подходить я пока не решался. «Кто тебя сюда отправил?» — осторожно спросил я. «Ты ведь этого не хочешь?» «Ты не убийца». Он всхлипнул, потом покачал головой снова и сказал тихо, и дрожащим голосом. «Мне сказали, это неверные, предатели, надо». Его фразы были обрывочны, голос дрожал. Было ясно, что пацан находится в состоянии шока, но было и кое-что еще. Он не выглядел нормальным. Его глаза были слишком мутными, лицо искажалось в неестественных судорогах. «Парня явно обработали». Накачали чем-то, чтобы у него хватило духу нажать кнопку. Я сжал кулаки, понимая, с кем мы имеем дело. Слушай внимательно. Я старался держать голос ровным. Никто сегодня не умрет. Ты тоже. Но сейчас ты не должен ничего трогать. Понял меня? Он молча кивнул, но снова заплакал. Закрыл лицо левой рукой, а правую которая все еще держалась возле висящего на проводе детонатора, опустил. «Все будет хорошо», — повторил я, глядя ему прямо в глаза, стараясь удержать взглядом. «Просто не шевелись». Я предельно ясно осознавал, что сейчас именно от моих действий зависит, сколько человек переживет этот день. В голове мелькнула мысль, что если все кончится удачно, будет о чем рассказать в Москве. «А если неудачно, то и рассказывать уже не мне». «Я с тобой», — повторил я уверенно. И мы оба замерли на месте, глядя друг на друга так, как будто вокруг не существовало ничего, кроме нас двоих, и тонкой ниточки судьбы, на которой зависла жизнь десятков людей. Я осторожно шагнул еще ближе к мальчишке, стараясь не делать резких движений. «Парень, спокойно». Думаю, что мы найдем, о чем поговорить. А с этим ранцем мы разберемся. Он быстро замотал головой, дернулся, но потом вдруг схватил детонатор и надавил пальцем на кнопку. Я резко прыгнул вперед и успел перехватить его руку. Палец пацаненка вдавил кнопку внутрь и замер, не дав ей вернуться обратно. Пацан задергался пытаясь вырваться, но я держал его крепко, стараясь не допустить, чтобы кнопка оказалась отжата. «Не отпускай кнопку!» — резко сказал я. «Понимаешь? Если отпустишь, мы все умрём. Ты я, девочка вон там!» Я мотнул головой в сторону малышки, замерзшей у стены. Пацанёнок задрожал сильнее и вдруг застыл, глядя на меня широко открытыми глазами. «Мне сказали, что я попаду в рай!» Голос его дрожал и ломался. «Кто сказал? Кто тебя послал?» Спросил я быстро, сжимая его руку еще крепче. «Люди из гор. Они говорили, говорили что я буду героем, но но я не хочу!» Его голос перешел на крик. Я медленно вдохнул, стараясь успокоить собственное дыхание. «Послушай, никто не попадет в рай, если убьет детей и учителей. Ты веришь, что это правильно?» «Я не знаю». Прошептал он. По грязным щекам потекли слезы. «Мне больно. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, если сделаешь, как я скажу. Главное, держи эту кнопку. Не отпускай ее». Он отчаянно закивал. «Смотри на меня», — сказал я спокойно и уверенно. «Только на меня. Я вместе с тобой. Ничего плохого не случится, обещаю». Он судорожно вздохнул и вцепился в детонатор сильнее. Я чувствовал, как трясутся его руки. — Как тебя зовут? — Хамид, — ответил он тихо. — Хамид, я Алексей. Мы вместе с тобой сейчас спасем много людей, если будешь держать кнопку. Я осторожно поднял взгляд к дверям школы. Оттуда на меня широко раскрытыми глазами смотрел зауч. — Слушай внимательно, — крикнул я ему по-русски, — закройте двери и окна. Никого не выпускайте наружу и вызовите саперов. «Быстро!» Завуч непонимающе застыл, затем будто очнулся, метнулся обратно внутрь и снова повернулся к мальчику. «Хамид, ты молодец. Ты всё делаешь правильно. Продолжай держать кнопку, а я буду рядом», — сказал я мягко, чувствуя, как от напряжения у меня по спине течёт пот. «Всё будет хорошо». Он посмотрел на меня... И на мгновение в его глазах мелькнула слабая надежда. Я слышал, как внутри школы поднялся шум, крики учителей, плач испуганных детей. «Не двигайтесь там! Стойте на местах!» — донесся до меня голос зауча. Мальчишка весь обливался потом. Его смуглое лицо блестело, как лакированное. Дыхание было частым и прерывистым. Он начал терять силы. Детонатор дрожал в его руке всё сильнее. «Спокойно, спокойно», — повторял я тихо. «Я понимал, что жар и напряжение делают своё дело. Мальчишка вот-вот не выдержит. Ты должен держать. Слышишь?» — произнёс я, медленно заглядывая ему в глаза. «Всё будет хорошо. Нужно только дождаться помощи». Он слабо кивнул, кусая губы. Его рука, сжатая на детонаторе, мелко дрожала. Я давил на его пальцы своими пальцами, стараясь удержать кнопку нажатой. Прошло несколько мучительно долгих минут. За спиной слышались приглушенные крики, топот бегущих ног по глинобитному полу, звуки захлопывающихся дверей и окон. Никто не выглядывал наружу. Школа застыла в тревожном ожидании. «Сколько еще?» — прошептал мальчишка. Едва слышно. «Немного ещё». «Держись, брат», — ответил я ему сам, не зная точно, сколько ещё ждать. «Ты сможешь». Секунды превращались в минуты. Минуты в вечность. Рука мальчика заметно устала. Он чуть покачнулся. Я осторожно поддержал его за плечо. Наконец вдали послышался гул двигателей. По дороге в клубах пыли, Приближался бронетранспортер. Следом за ним шла машина с саперами. Из машины вышла группа советских солдат в бронежилетах и касках. Впереди шел старший лейтенант. Он оценил ситуацию и жестом приказал бойцам остановиться. Сам же подошел к нам осторожно, но уверенно. «Товарищ Карелин, саперная группа прибыла», — доложил офицер, пристально смотря на ранец за спиной пацана. отлично «Только осторожно!» «Он держит кнопку детонатора. Отпустить нельзя», — пояснил я коротко. Сапёр кивнул и осмотрел устройство на теле подростка. «Самодельная взрывчатка», — тихо произнёс он. «Провод короткий, контакт нестабильный. Будем снимать осторожно, только не отпускайте кнопку». Он повернулся к своим солдатам и отдал короткую команду. Двое бойцов приблизились и поддержали пацана, снимая тяжелый ранец с его плеч. Я продолжал держать руку мальчика, чувствуя, как с каждым мгновением он все больше слабеет. «Аккуратно!» — шептал офицер своим саперам, когда они осторожно опускали рюкзак на землю. Одну лямку пришлось перерезать. Офицер уже достал инструменты и присел на одно колено, приступая к работе. Я смотрел на мальчишку. Внезапно... Он упал на колени и, наконец, отпустил мою руку, разрыдавшись. Паренек закрыл лицо руками и сжался. всё все уже, все кончено», — тихо проговорил я, присев рядом и осторожно обняв его за плечи. «Ты молодец, парень, ты все правильно сделал, все кончилось». Сквозь рыдания пацан что-то говорил на дари. Я разбирал только отдельные слова, саперы закончили работу. Офицер показал мне большой палец. «Все, товарищ Карелин, безопасно!» Я кивнул и поднялся вместе с пацаном, который еле стоял на ногах. Он еще всхлипывал, стараясь взять себя в руки. Тут же я заметил у него на предплечьях темные, воспаленные точки. «Уколы! Погоди, дай посмотреть!» Сказал я, и осторожно взял его руку. Отметены шли вверх по обеим рукам. Он все-таки был накачан чем-то. Не показалось. Кто тебе это сделал? Мальчик кивнул с ужасом, глядя на меня. Лекарства? Сказали, чтобы я не боялся? Все, больше тебя никто не тронет. Заверил я его, стараясь скрыть собственное потрясение. Я крепко сжал его плечо, чувствуя, как слабо его тело под моей рукой. В этот момент понял что война дошла до самых глубин отчаяния, до самых страшных методов, где детей превращают в живые бомбы. Спустя минут десять после того, как сапёры обезвредили взрывное устройство, на площадке перед школой затормозил покрытый слоем дорожной пыли УАЗ. Из него быстро выскочили трое афганцев в гражданской одежде и высокий мужчина в советской офицерской форме. По строгому лицу и холодному взгляду я сразу узнал представителя КГБ. «Товарищ Карелин?» — спросил офицер, не глядя в мою сторону и внимательно рассматривая пацана, который сидел на земле, безучастно глядя себе под ноги. «Он самый!» — я поднялся и вытер со лба пот, смешанный с пылью. «Майор Глебов!» — коротко представился он и подошел ближе. «Что у нас тут?» «Пацана послали духи, наркотой накачали и велели взорвать школу. Бомбу обезвредили сапёры, а сам он держался молодцом. Не отпустил детонатор. Глебов внимательно посмотрел на мальчишку, чуть нахмурился и что-то негромко сказал своим спутникам. Те тут же подошли к подростку, подняли его на ноги и повели к машине. «Куда его?» — спросил я, невольно чувствуя беспокойство за этого паренька. «В хат? На допрос. Сначала мы должны выяснить, кто его сюда отправил. Важно узнать канал подготовки таких диверсий. Объяснил майор, глядя вслед уводимому мальчику. Это не первый подобный случай. Он совсем мальчишка? Не удержался я. Я видел следы уколов на его руках. Его явно чем-то накачали перед заданием. Сможете разобраться? Глебов помедлил секунду, а затем взглянул на меня чуть мягче. Не беспокойтесь. Мы уже сталкивались с таким. Пацан еще мал. Испугался. Может, и расскажет что-то полезное. А потом его отправят в больницу, обещаю. — Вы сами-то как? — Живой, как видите, — ответил я спокойно. — Это уже что-то. Глебов усмехнулся уголками губ и коротко кивнул. — Тогда отдыхайте, товарищ Карильн. Ваше дело — передавать людям правду. наше найти тех, кто стоит за дестабилизацией ситуации в стране. Он пожал мне руку, развернулся и пошел к автомобилю, из которого уже доносились отрывистые команды на Дари. Я проводил взглядом удаляющийся УАЗ. Я повернулся обратно к школе. Взгляд упал на открытую дверь, за которой испуганно выглядывали лица афганских детей и учителей. На их глазах, словно в замедленной съемке, была вся жестокая правда этой войны. Вернувшись в корпункт, я без сил опустился на скрипучий стул, за письменным столом. В небольшой комнате было душно, несмотря на открытое Насте шакно. Перед глазами снова встал этот мальчишка с перепуганным взглядом и изможденным лицом. Его дрожащие руки, покрытые следами от уколов. Он стоял передо мной, словно живой символ всего того, что творилось сейчас в Афганистане. Бесконечная, грязная, циничная война, в которой каждый новый день приносил еще большую жестокость. Война — это всегда боль, страдания и потери. Но здесь, в Афганистане, всё было особенно остро. Как будто сама земля, пропитанная кровью, отторгала любые попытки наладить нормальную жизнь. Я невольно вспомнил рынок Брежнева, на котором торговали всем подряд, от контрабандных западных сигарет и лимонада до армейской амуниции патронов. Вспомнил глаза пацанов-срочников — которые всего несколько месяцев назад бегали по школьным дворам где-нибудь в глубинке СССР. Теперь эти парни каждый день ходили по лезвию ножа, пытаясь не просто выжить, но и сохранить остатки человечности. Всё было перемешано. Боль и героизм, коррупция и честность, смерть и жизнь. Я невольно задумался о тех, кто дёргал за ниточки этого конфликта. Западные спецслужбы пакистанские базы, на которых тренировали таких вот мальчишек. Всем им выгодно, чтобы война здесь не заканчивалась никогда. Ведь злорадствовал когда-то пресловутый американский поляк Бжезинский, что устроили нам заокеанские партнеры Вьетнам. Способы дестабилизации становились все изощреннее, а жестокость все избирательнее. Подобные теракты, как тот, что чуть не произошел сегодня в школе, становились нормы. Взрывы на рынках, мины на дорогах, убийства учителей и врачей. Любая попытка нашей страны наладить хоть какую-то жизнь мгновенно рушилась под натиском жестоких провокаций. «Надо работать», — выдохнул я, сел за стол и взял ручку. «Надо было писать и рассказывать людям в Союзе о том, что здесь происходит». Рука сама выводила строки, подробности, слова пацана, его испуганное лицо, отметины от уколов. Закончив, я взглянул на часы. Время уже было позднее, но слишком уж горячим был материал. В такое время в редакции нет моего начальника, но стоит попытаться. Поднял трубку телефона, и через несколько минут в трубке послышался сонный голос редактора. — Да, слушаю, — раздражённо буркнул он, явно не в духе от ночного звонка. — Доброй ночи, это Карелин. Знаю, что поздний звонок, но у меня срочный материал. — Лёша, то, что я на работе в такое время, не значит, что надо звонить. — Не значит, а я позвонил. — Будете записывать? — перебил я редактор. Возникла секундная пауза. Мой начальник то ли обдумывал сказанное, то ли просто отшвырнул трубку. «Готов писать. Что еще там у тебя срочного?» — заинтересовался редактор. «Сегодня в школе пацан лет 12 пытался подорвать людей. Наши саперы предотвратили. Я был рядом». Редактор помолчал, видимо, переваривая услышанное. «Слушай, Алексей!» — наконец вздохнул он. «А может, не стоит? Ты вообще понимаешь, как это выглядит? Советский читатель не привык к такому откровению!» Это слишком жёстко, понимаешь? От того, что мы замалчиваем такую правду, меньшей правды она не будет. Я понимаю, что это именно то, что нужно показать советскому читателю. Это не пропаганда, а реальность. Мальчишку накощали запрещенными веществами и послали на смерть. Как и многих других детей посылают. Вот она, война, которую ведут с нами. Мы не можем об этом молчать. На другом конце линии опять повисла пауза. Слышалось только гудение международной связи. «Карелин, я всё понимаю», — медленно начал редактор. «Но ты уверен, что готов нести ответственность за последствия публикации такого материала?» «Абсолютно уверен. Мы обязаны показать истинное лицо тех, с кем боремся в Афганистане. Люди должны знать». «Японский городовой Лёша!» Редактор вновь замолчал, словно что-то решал для себя. «Ладно». «Диктуй статью. Если будут вопросы сверху, ты в курсе, кому их переадресую?» «Готов отвечать», — твердо произнес я и начал диктовать статью слово за словом, без оглядки на возможные последствия. Редактор записывал молча, иногда переспрашивая, правильно ли он понял услышанное. «Не помню, чтобы в советской прессе в эти годы что-то подобное писалось». Хорошо. — Сделаем. — Ты, главное, сам будь осторожнее. Уж больно много ты копаешь в этом осином гнезде. Береги себя. — Спасибо. — Слушай, а что там с Джололабадом? Ты там вроде что-то копал. Есть новости, темы, ну что-то интересное. У меня перед глазами моментально всплыла Юля. Ее бледное лицо, улыбка, ее нежные руки, которые перевязывали мою рану. На миг я застыл но быстро вернулся в реальность. «Есть кое-что, но по телефону сказать не могу». Медленно начал я. «И не нужно. Если там что-то серьёзное намечается, то нам нужна статья. Ещё лучше — видеоматериал. Примерно как тот, что из Ливана. Ты сможешь туда попасть?» «Я как раз об этом тебя хотел попросить. Нужно, чтобы из Москвы пробили мне возвращение в Джалалабад. Ладно, я поговорю с кем надо. Но учти...» Собеседник перешел на строгий тон. «Если тебя снова куда-то понесет, обязательно держи связь с редакцией. Материал жду. Береги себя». Трубка щелкнула, и я медленно повесил ее. Раннее утро застало меня тяжелым, вязким сном, от которого я резко очнулся из-за громкого, настойчивого стука в дверь. «Кто?» — хрипло спросил я, садясь на кровати, ищурясь от яркого света, пробивающегося сквозь занавеску. «Товарищ Карелин, к вам посыльные из штаба!» — раздался голос за дверью. Я поднялся, быстро натянул брюки и рубашку. «Меры предосторожности должны быть всегда, а то уж слишком много. Я где был задействован за эту недолгую вторую жизнь?» Пистолет держал наготове. Аккуратно взглянув в глазок, я удостоверился, что за дверью правда солдат — И открыл дверь. Передо мной стоял молодой ефрейтор в полевой форме. Выправка безукоризненная. «Товарищ Карелин, вас вызывают к члену военного совета сороковой армии полковнику Рыгину», — доложил он. «Я гражданский человек. Он мне не начальник. Какое у товарища полковника ко мне дело? Мне не сообщали подробности товарищ Карелин. Приказано сопроводить вас в штаб как можно скорее». «Хорошо. Заходи и подожди меня» ответил я, впустив ефрейтора и закрыв дверь. Вызов Крыгину мог означать всё, что угодно, от выговора до награды, хотя последнее казалось наименее вероятным. Быстро умывшись холодной водой, я оделся, захватил блокнот с ручкой и вышел вместе с солдатом. Мы быстро прошли к УАЗику, припаркованному у подъезда. Водитель УАЗ-таблетка «А». Терпеливо ожидал на улице, глядя в сторону, где на горизонте уже ярко светило афганское солнце. «Готов?» — спросил я ефрейтора. «Так точно, товарищ Карелин. Едем». Водитель запустил двигатель, и машина, рванув с места, повезла нас к штабу 40 армии. Я смотрел на просыпающийся Кабул и размышлял о том, какая беседа ждёт меня с полковником. Что бы это ни было, утро явно не обещало быть простым. Дежурный на входе, узнав меня, коротко кивнул и молча пропустил внутрь. В кабинете Рыгина царил привычный полумрак. Полковник сидел за массивным столом, заваленным бумагами и документами и нервно постукивал пальцем по столешнице. «Разрешите войти, товарищ полковник?» — спокойно спросил я, стоя в дверях. «Заходи, Карелин. Дверь закрой плотно». Я вошёл и прикрыл за собой дверь. Полковник жестом указал на стул перед собой. «Присаживайся, у меня к тебе разговор». Я молча сел и встретился с его тяжелым взглядом. Рыгин протянул мне две газеты, раскрытые на нужных статьях. Одна была о нападениях на колонны, а другая — о боях в кишлаке. «Читал?» — сухо спросил он, хотя было очевидно, что я автор. «Сам писал, товарищ полковник». писал ты, «А проблема у нас теперь», — сердито произнёс Рыгин, постукивая пальцем по газетной колонке. «Вот объясни мне, Карелин, почему здесь нет ни одной фамилии командиров? Мы к тебе лицом всегда, а ты к нам, значит, задницей поворачиваешься». «Я никому задницей не поворачивался», — ответил я ровным голосом. «И писал то, что видел. А ваши фамилии не указывал, потому что не видел в этом смысла». «Не видел он смысла!» — взорвался Рыгин, резко поднявшись из-за стола. «Ты корреспондент! Твоя задача писать так, чтобы армия выглядела достойно! Чтобы люди знали, кто тут герой, м кто принимает правильные решения, кто жизнь свою за родину отдает!» Я написал, как было, товарищ полковник. «Без прекрас и преувеличений!» «Да при тут прекрасы? Ты пойми, Алексей!» «Люди подвиги совершают, но руководят ими конкретные командиры, отвечающие за этих самых героев головой. А в Москве теперь читают и спрашивают, кто командир? Почему не сказано? А что, я им отвечать буду? Может, назвать мою фамилию, товарищ полковник? Я на месте был, все видел и слышал. За каждое слово отвечаю. Ты наглеешь, Карелин!» прорычал Рыгин, приблизившись ко мне вплотную. «Еще раз такое напишешь, «Лично займусь, чтобы тебя больше сюда не пускали. Понял меня?» «Я понял вас, товарищ полковник, но менять ничего не собираюсь». Рыгин лишь тихо процедил сквозь зубы. «Катись отсюда, корреспондент. По Афганистану теперь будешь пешком ходить. Это я тебе обещаю. Никаких больше тебе разрешений не выпишу. Не помню, чтобы мне Рыгин хоть какую-то бумажку выписывал. Я поднялся и посмотрел ему прямо в глаза». «Выпишите, товарищ полковник. Даже не сомневайтесь. Думаешь, кто-то там наверху тебя вытащит? Думаешь, звонок из Москвы и все? Любые двери открыты?» Недовольно пробормотал Рыгин, доставая из ящика пепельницу. «Ты очень ошибаешься. Повторяю, больше тебя в войсках не будет». Рыгин собрался продолжить норовоучение, но тут резко зазвонил телефон на столе. Полковник раздраженно поднял трубку продолжая сердито глядеть на меня. — Рыгин слушает. — Да, так точно. Его голос резко изменился, став подчеркнуто уважительным. Он привстал со стула, словно собеседник мог его видеть. — Понимаю, товарищ генерал-полковник. — Безусловно. Все будет исполнено точно и в срок. — Да. — Понял. — Спасибо. Служу Советскому Союзу. Он осторожно положил трубку. Несколько секунд молчал явно собираясь с мыслями. Взгляд его больше не горел агрессией, скорее, наоборот, был растерянным и несколько ошарашенным. «Повезло тебе, Карелин!» Процедил он сквозь зубы и достал сигарету. «Позвонили! Свыше! Очень свыше! Не иначе, как кто-то в Москве всерьез заинтересовался твоими писульками. Вы хотели сказать статьями? Да хоть мемуарами!» «Сказали, что в Академию Генерального Штаба меня отпустят, если...» «Короче, достал ты меня! Что тебе нужно?» На столе товарища полковника лежала карта Афганистана. Я тут же показал Рыгину точку, куда мне нужно. Он тяжело вздохнул. «Значит, Джалалабад тебе нужен». «Хорошо, лети в свой Джалалабад». Голос его звучал устало и раздраженно, но спорить он уже не пытался. Позвонив и распорядившись о моей отправке, полковник вернулся к своим бумагам. «Только учти, в следующий раз никакая Москва не спасёт. Будешь сидеть здесь, на базе в Кабуле, и близко к солдатам тебя не подпущу, понял?» «Так точно, товарищ полковник. Спасибо за понимание». Рыгин махнул рукой, молча указывая на дверь. Я повернулся и вышел, оставив полковника переваривать только что произошедшее. Уже закрывая дверь, я услышал, как он со злостью пробормотал. Орденоносец. Совсем обнаглели журналисты.